Глава 47. Стоило мне это произнести, как почувствовала небольшой толчок и услышала очень тихий шепот. «Не отдавай». Голос Айдена? Неужели? Оглянулась, но никаких изменений не увидела. Те же стеклянные глаза, тот же невидящий взгляд, руки по-прежнему крепко держали меня за локти. Но мне же не померещилось. Вгляделась в пустые глаза и в глубине разглядела маленькую искорку сознания. «Ура! Хайден меня услышал! Он здесь!» Мне сразу полегчало, будто камень с плеч упал. Конечно, это не спасение, но все же чуть спокойнее. «А знаешь, — сказала Гирину, который уже обрадованно потирал руки, готовя какие-то склянки для ритуала, — я передумала!» «Не отдам тебе свою силу!» Руки некроманта дрогнули. Гирин выронил склянку и нахмурился. В глазах заклубилась тьма. «Ну, раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Ты!» — кивнул Айдену. «Давай ее сюда!» И указал на какое-то сооружение посреди зала похоже на алтарь. Я забрыкалась, не желая идти, куда велено, И тут снова услышала шепот на грани слышимости, как будто прямо у меня в голове. «Не бойся, подыграй!» Я поняла и принялась кричать. «Отпусти меня немедленно! Слышишь, хайден пусти!» Я старалась вырываться, но делала это не слишком яростно, поскольку понимала, что и Айден уже играет роль. Он держал меня совсем слабо для видимости. И мне сложнее было не вырваться, чем наоборот. Глупая маленькая девочка, он тебя не услышит, его больше нет. Теперь он почти нежить, как и я. Как только я заберу твою силу, он навеки станет моим рабом. Некромант снова расхохотался, и на этот раз вдалеке послышался шум от падающих камней. А нам на головы посыпалась пыль. Эх, хорошо бы завалить его камнями, а самим сбежать. Но тогда и нас завалит. Ну уж нет, надо найти другой выход. А еще я расслышала кое-что. Голоса. Тихие, далекие, но голоса. Тут кто-то есть. айдан прошептала я очень тихо, надеясь, что он меня услышит, а некромант нет. Надо что-то придумать. Я знаю, что помощь на подходе. Он еле заметно сжал локоть, и я поняла, хайден меня услышал. «Я натравлю на тебя драконов!» — крикнула как можно громче, надеясь, что люди в коридорах меня услышат. «Они тебя испепелят!» «Я бессмертный!» — взвизгнул Герин. «Меня невозможно убить! Я все равно заберу у тебя то, что принадлежит мне, если понадобится!» «Я это из тебя выцарапаю!» Он протянул руки с когтями ко мне, и я толкнула его ногой. Он отлетел к стене, а потом, заревев, кинулся ко мне, но не успел меня коснуться, как завизжал. Руку объял драконовый огонь, слабенький, но все равно причиняющий сильную боль. Посмотрела в сторону прохода, в нем стоял злющий миражек и смотрел на некроманта испепеляющим взглядом. Вот только он был гораздо меньше размером, чем когда я видела его последний раз. Что случилось? Герин потушил огонь, и тьма в глазах стала такой глубокой, что в ней, казалось, тонуло все. Она начала вырываться из глазниц и собираться вокруг некроманта, и протягивать щупальца к Миражику. «Мираж, беги!» — крикнула, боясь за дракончика, но он не думал уходить. «Ты этого дракона имела в виду?» — пророкотал он. «Глупая!» «Нет, не этого, а нас!» — раздался голос Эдриана, и на пороге появился он и его отец. «Я самый сильный маг в мире!» Голос некроманта поднялся к потолку и словно растекся по всему помещению. Снова посыпалась пыль. «Я бессмертен! Меня нельзя уничтожить, глупые создания!» Тьма стала заполнять помещение. Я почувствовала, что мои руки свободны, и оглянулась на Айдена. Он улыбался, глаза снова были полны жизни. «Мне не страшны никакие драконы! Я обладаю силой, неподвластной вам, мелкие людишки!» Голос гремел, сыпались уже мелкие камешки, а не только пыль. Миражик зло фыркнул, набрал воздуха, увеличился в размерах и дыхнул огнем на некроманта. Тот засмеялся, но тут Эдриан с отцом тоже дыхнули огнем, даже не оборачиваясь. «Кайса, берегись!» — крикнул Эдриан, увидев, что несколько щупальцев тьмы уже подобрались почти вплотную. «Я кину щит!» Впервые за все это время раздался голос Айдена, показавшийся мне музыкой. Я ощутила волну магии и увидела полупрозрачный щит, возникший вокруг меня. «Айден! Их тоже!» Показала на всех трех драконов, которые жгли и жгли некроманта, а тот лишь хохотал. «Двигайся к ним ближе!» — крикнул он мне в ухо, потому что вокруг вдруг стало так шумно, что я не слышала даже собственного голоса. Я маленькими шажками направилась к драконам, и стоило им оказаться в пределах щита, как он словно поглотил их, втянув внутрь. — Кайса, нам нужна твоя помощь! — крикнул Эдриан, умоляющий, глядя на меня. — Без источника нам его не победить! На этот раз я даже не возмутилась и не обиделась, Повод действительно весомый. Открыв доступ к Источнику всем четверым, стояла, держась одной рукой за Айдена, другой за Эдриана, потому что с каждым мгновением все больше слабело. Я чувствовала, как магия утекает из меня, но улыбалась, видя, что некромант, который сначала лишь смеялся, все больше хмурится. Тьма не могла пробиться сквозь щит, который удерживал Айден, а драконовый огонь — Плавил уже не только некроманта, но и стены пещеры. Камни становились жидкими, стекали на гирина, словно заковывая его в броню. Но сколько бы некромант ни кричал, что бессмертен, было заметно, что его фигура становится зыбкой, словно растворяется в воздухе. Я почувствовала, что падаю, и опустилась на колени. «Кайса!» — кинулся ко мне Эдриан. «Нам надо прекратить, она слабеет». «Нет, продолжайте, уничтожьте его!» С трудом проговорила я, вливая в них новую порцию магии. «Сделайте все, чтобы это сделать, не обращайте на меня внимания!» Взглянула в глаза склонившегося надо мною Эдриана. «Иди, им нужна твоя помощь, я так хочу!» Слабость становилась все сильнее. Сил держать глаза открытыми уже не было, поэтому я сильнее уцепилась руками за мага и дракона и закрыла глаза. Почувствовала на лице мокрый шершавый язык. Миражик пришел поддержать меня, но я прошептала «помоги им». Чуть приоткрыла глаза, дракончик явно метался между мной и магами, Я кивнула на них, и мираж, бросив на меня печальный взгляд, вновь повернулся к некроманту и с удвоенной силой принялся поливать его огнем. Герин упал на колени, все еще пытаясь заставить тьму пробить щит, но не мог. Последнее, что я видела перед тем, как потерять сознание, это как некромант упал, и тело его запылало.